Глава 24. Подготовка. Между человеком образованным и необразованным такая же разница, как между живым и мертвым. Аристотель. Выйдя от императора, я встретился с Виктором Сергеевичем, который дожидался меня в приемной. Ваше Высочество, я спешу доложить вам, что ваши янкира выполнили ваше задание. Они пронесли на территории дворца каждый по одному кирпичу, завернутому в газету. Они сейчас задержаны, и вместе с сегодняшним караулом «Получают разнос от коменданта», — сказал он. «Рассказывайте подробности и давайте пойдем послушаем выводы коменданта», — сказал я и последовал за князем. Один из юнкеров переоделся под молодого деревенского парня, сбрив себя усы и бороду, познакомился с одной из служанок еще вчера вечером, а сегодня с утра она провела его к замку, показать императора воочию. Дуреха не понимала, чем это может грозить. Охране она сказала, что это помощник по кухне, а документы у него оформляются». а он срочно нужен прочистить дымоход. Им удалось дойти до окон Императора, в которых их в итоге задержал патруль, но я считаю, что он свое задание выполнил. Двое других юнкеров также переоделись и сбрили усы, после чего купили телегу с дровами и отправились в наглую к замку через ворота, в которые провозят продукты. Без документов их отказались пропускать. Тогда они начали выгружать дрова прямо перед шлагбаумом. Охрана опешила от такой наглости, и они заявили, что им заплачено за доставку дров, и они их доставили. А где выгружать их им без разницы, могут у замка, а могут и у шлагбаума. Вот один из солдат и отправился их сопровождать, по дороге они его втихую скрутили и отправились к замку. Вот перед самым замком их и задержали, да они особо не скрывались, потребовав сразу коменданта и показав вашу бумагу. Во внутреннем дворе крепости стояли полсотни солдат, дежуривших сегодня, а в стороне стояли трое юнкеров, вряженные в старые одежды обычных мужиков. Перед строем солдат расхаживал генерал и на повышенных тонах высказывал солдатам все, что о них думает, и те кары, которые их ожидают в ближайшем будущем. Увидев меня, один из офицеров дал команду, и строй стал еще стройнее, а комендант замка развернулся ко мне и поспешил за докладом. «Ваше высочество, ваши юнкера выполнили ваше задание и смогли беспрепятственно проникнуть на территорию замка. Из этого будут сделаны выводы, а все виновные будут жестоко наказаны и переведены в другие подразделения с понижением в должности», – отрапортовал он мне. «Не нужно торопиться с выводами. Наказать необходимо, я согласен, но вот чтобы выгонять их, я пока смысла не вижу. Другие придут и могут проколоться точно так же, а эти уже ученые, как говорится в одной пословице, «за одного битого двух небитых дают». Сказал я и пошел вдоль строя, всматриваясь в лица солдат, после чего обратился к коменданту. В качестве наказания я предлагаю им повысить свои стрелковые навыки и навыки обращения с холодным оружием, будь то нож, шашка или топор. Все это они должны освоить в совершенстве в течение месяца, в свободное от службы время, а уже кто не окажется способным, того можете и перевести с понижением в другую часть. Как вам мое предложение? И накажем, и боевой дух повысим, «И новыми умениями, столь полезными в охране его императорского величества, повысим», — сказал я. «Как скажете, ваше высочество, но я бы лучше высек всех и в самую дальнюю часть их отправил. Но раз вы считаете, что из них еще выйдет толк, то дадим им еще один шанс, а через месяц я лично приму у всех их навык обращения с перечисленным вами оружием», — отрапортовал генерал. Развернувшись, я отправился к своим юнкерам. Они стояли с довольными выражениями лиц. «Молодцы! Объявляю вам благодарность за находчивость и выполнение задания, а теперь просьба переодеться и жду вас у себя через полчаса. Нам есть о чем поговорить», — сказал я и отправился в свою комнату, а мой адъютант отправился следом за мной. Примерно через полчаса все трое юнгеров вошли в небольшую гостиную, в которой я решил провести беседу с юнкерами. Одеты они были в мундиры кавалерийского училища. Чтобы создать непринужденную обстановку, я усадил их рядом с собой в креслах, стоящих вокруг газетного столика. «Господа юнкера, вы успешно выполнили мое поручение и достаточно быстро. Я думал, что у вас на это уйдет намного больше времени, и не все смогут добиться успеха. И я рад, что вы меня не разочаровали. А сейчас я хочу, чтобы вы честно отвечали на мои вопросы, какими бы неудобными не были для вас. Для начала я хочу спросить, что вы знаете про различные запрещенные в Российской империи тайные общества и организации?» Спросил я их. Первым ответил юнкера заседский Игорь Степанович, который в одиночку проник на территорию замка. «В России много кружков, поддерживающих стремление и интеллигенции дворян к свободе и равенству. Часть из них выбрали пути достижения цели в виде террора и убийств. Одной из таких организаций была проведена удавшаяся попытка покушения на императора Александра II. Множество других кружков занимаются больше агитацией и привлечением своей свои ряды новых членов», – ответил он. «И как вы относитесь к их идеям всемирного равенства?» – спросил я у него, видя, что и других юнкеров наш разговор заинтересовал. «Ну, я считаю, что определенное равенство между людьми должно быть, невзирая на сословия и в чем-то идея свободы мне симпатизирует, но я пока не определился, в чем конкретно. И то, что наш государь, император Александр Третий, решил дать воле и свободу крестьянам, я полностью поддерживаю», – ответил он. «Ну что же, давайте тогда вместе попробуем определить, что такое свобода и существует ли она в этом мире. Вот скажите мне, юнкера Берина Петренко, как вы понимаете свободу и в чем она выражается?» – спросил я их. При этом я заметил, как князь, сидящий рядом со мной, выказал признаки недовольства, но пытался их всячески сдерживать. Первым вызвался отвечать юнкер Бирин Олег Петрович из купеческой семьи. «Я считаю, что свобода выражается в возможности говорить то, что думаешь, и свобода в перемещении без территориальных ограничений», — сказал он. За ним сразу ответил юнкер Петренко Семен Игнатьевич. «Я считаю, что свобода заключается в полной свободе от обязательств и в желании делать то, что заблагорассудится, без оглядки на окружающих», — ответил он. «Для начала этого достаточно, а теперь давайте разберем». В чем же заключается ошибка в понимании свободы большинством из людей, хотя ответ на него лежит на поверхности? Вот, к примеру, такой вопрос. Свободна ли женщина, только что родившая ребенка, бросить его на произвол судьбы, так как он очень сильно ограничивает ее свободу? Ведь исходя из вашего понимания, чтобы ей стать полностью свободной, ей необходимо это сделать, сказал я. И видя, как мои собеседники с недовольством на лице хотели мне возразить, я продолжил. «Вот скажите, Олег Петрович, если к вам подойдет мужик и скажет про вас что-нибудь омерзительное и начнет вас оскорблять, вы промолчите и дадите ему возможность свободно выражать свои мысли или попробуете ограничить его в этом праве, дав в морду?» — спросил я у него. Отчего он потупил глаза и склонил голову, начиная понимать ту мысль, которую я пытался ему донести? «Ну а вы, Игорь Степанович, ответьте на вопрос, как может быть равна женщина и мужчина?» или, к примеру, отец и сын? Может ли ребенок трех лет, научившийся ходить, делать то, что он захочет, и может ли отец ему в этом дать полную свободу? Или он постарается ограничить ее в определенных условиях, к примеру, когда ребенок подойдет к речке или к дороге, где галопом скачет кавалерийский полк? Спросил я. И, выждав время, продолжил. Но вот видите, что ваше понимание свободы наивно, и ваша свобода в тех или иных случаях, не вызывает у вас недовольства, когда ее в определенных условиях ограничивают. Поэтому запомните один раз и навсегда. Свобода как таковой в обществе не существует. Даже государь-император не является свободным в большинстве своих решений и поступков. Он может лишь выбирать из тех или иных вариантов. Свободным может себя почувствовать человек, только находясь вне человеческого общества. Но это только до того момента, как ему не потребуется какая-либо помощь. К примеру, у него заболит зуб а ему потребуется дантист, чтобы избавить его от боли. Тогда встает вопрос: а в чем же тогда развитие человеческого общества, если человек не может быть свободен в априори? Только в стремлении саморазвития, улучшении условий жизни себя и окружающих людей, для чего необходимо много учиться и работать на благо общества? А для чего тогда нужна единая власть, спросите вы? А именно для этого и нужна, для улучшения положения каждого члена общества? для защиты его интересов не только в собственной стране, но и отстаивая интересы этого общества перед другими сообществами, стремящимися улучшить свое положение за счет других сообществ людей, власть может быть как эффективной, так и наносящей вред своему сообществу, которое выбрало его управлять им. Вот наша с вами цель и будет заключаться в улучшении жизни каждого члена нашего сообщества или, если называть вещи своими именами, то государства российского, Нам с вами предстоит нелегкий путь – улучшить наше общество и заставить его не загнить от заблуждения эфемерной свободы, равенства и всеобщего богатства, так как для достижения этой цели нужно перебить всех остальных людей, и тогда останется только один. Он в какой-то мере может считать себя свободным. Поэтому все идеи свержения существующего строя и всеобщего равенства являются не просто заблуждением, но и великой ошибкой всего человечества. «Вот скажите мне, кто по Библии первым захотел свободы и что из этого получилось?» Спросил я, внимательно осматривая юнкеров. «Вижу, что вам такое понимание свободы не нравится. А ведь призывы ко всеобщей свободе и равенству – это призывы к анархии, хаосу и пришествию антихриста. Такое сравнение вам не по душе. Поэтому оставьте слово «свобода» навсегда и начните заниматься единственно правильным делом – улучшать жизнь окружающих вас людей». стремясь сделать ее лучше и комфортнее, бороться с голодом и нищетой, бороться с несправедливым судом и социальным неравенством, добиться того, чтобы у людей были равные условия в получении образования и медицинского обслуживания. «Вот, если вы готовы к такой службе, тогда прошу вас встать на колено и произнести клятву, повторяя за мной», сказал я, вставая с кресла. Сразу же после этого юнкера встали на колени и стали повторять за мной слова «клятвы». «Я, юнкер, клянусь соблюдать все правила, законы решения и устав Российской империи. Подчиняться всем требованиям или обязанностям нашего особого отдела. Буду помогать своим сотрудникам, защищать их и не предприниму ничего такого, что может нанести им вред. По своей собственной воле испытываю желание вступить в ряды особого отдела». Приношу эту клятву, чтобы продолжить воплощение благородных идеалов честности и равенства и справедливости, для защиты территориальной целостности государства российского, бороться с его врагами как внешними, так и внутренними. Клянусь в большей степени стремиться к служению, на не к славе, к чести, но не к почестям. Приношу эту клятву по своей воле и без колебаний, с полным осознанием, что ее нарушение повлечет за собой мою смерть. Клянусь служить особому отделу и государству российскому по мере своих сил и способностей с Божьей помощью и с уважением к нашему императору. Да будет мне Господь судьей в моих поступках. После принесения клятвы я отправил всех сотрудников особого отдела отдыхать и привести свои мысли в порядок.